Тайна пропавшего пассажира занимала меня все больше и больше. Несмотря на энергичные протесты Ряжского, я еще раз осмотрел все вокруг, но не обнаружил ничего, кроме помятой травы и изломанных лопухов. «Вряд ли его увезли далеко», — сказал я. «Хорошо бы осмотреть весь Лепехинский лес». Но тут Григорий Никанорыч поднялся с места и заявил, что с него хватит. Он уже и так достаточно наслушался сегодня всякого вздора и более не желает, чтобы ему морочили голову. — Ради бога, доктор! Извините нас! Я полагал, что дело и впрямь важное, — добавил Ряжский, не без труда садясь на взбрыкивающую лошадь. — Да стой ты смирно, черт тебя дери! — На сегодня я полагаю. Довольно глупости, господа. Возвращаемся в город. Делать было нечего. Доктор двинулся обратно к подводе, которая поджидала нас в сотне шагов. Я хотел было уже последовать его примеру, когда заметил, что у камня, на котором сидел исправник, что-то блестит. И, наклонившись, я увидел ключ, тот самый ключ, который лежал вчера в кармане у Петровского. Находка вызвала множество вопросов, но я не стал торопиться с ответами на них. Просто сунул ключ в карман и зашагал след за доктором. Пора было возвращаться к очевидным делам. Второй час дня. Весь городок уже знает о случившемся, и люди втихомолку подсмеиваются над нами. Мне уже приклеен ярлык фантазера и горького пьяницы, которому мерещится не весь что. С Григория Никанорыча взятки гладкие. пошел на поводу у вздорного служащего. В конце концов, он же должностное лицо и обязан принимать меры. А тут такой пассаж. Да, не отнимешь у нашего исправника умение выходить сухим из воды, которого я начисто лишен. И даже стариков, коего мне поручено допрашивать по поводу собаки, опять чертова собака, Не стесняется высказывать мне свое презрение. «Вот, возводят на честного человека всякую напраслину. А сами-то, сами!» «Что сами?» «Да ничего-с! Знаем мы таковских, как вы. Видали. Небось, свалился с поезда бедняга, а вы его того и обобрали. Все честь по чести». У меня нет сил даже злиться. Что ты мелешь, старый дурак? Устало говорю я. Вот-вот, таковы они, в университетах учились, которые. Только бы и оскорблять честного человека. Вы сына до самоубийства довели. Считаете себя честным? Вместо ответа стариков принимается выть, голосить, скулить, как собака. Слезы катятся по его бугристому, красному от пьянства носу. Старик жалок и омерзителен одновременно. А я смотрю мимо него и лениво размышляю, что раз уж старик додумался до обвинения меня в убийстве, то не исключено, что вскоре все соседские кумушки будут судачить о том же. М-да-с, тяжелые мне предстоят времена. Ладно, хватит. «Довольно, милостивый государь! Лучше расскажите, где вы были вчера утром приблизительно до полудня?» Он утирает слезы, затравленно смотрит на меня. «Господин Марсильяк, ваше благородие, чтоб я, как на духу!» «Вы были вчера в Лепехинском лесу?» «Предупреждаю, запирательство бесполезно, вас видели. Старый трюк, и какой дешевый!» но срабатывает безотказно. «Ну и что ж-то видели?» — обиженно говорит Стариков. «Я ничего такого не делал». «А что же вы делали?» Он вытирает щеки. «Сын?» «Митенька! Вчера у него был день рождения. Я хотел, хотел...» Голос у него предательски дрожит, прерывается. «В церкви я был», — наконец говорит подозреваемый. Там на кладбище могилка его, а я его пережил. Он закрывает лицо руками и заходится в плаче. Говорят про какую-то собаку, а я ничего не трогал и никакой собаки не видел. Голубчик, за что они меня так? Милые детки, Павлуша и Николенька, чтоб вам гореть в аду с вашими забавами, и мне вместе с вами, потому что мучаю человека, человека дрянного, опустившегося, но все-таки сотворенного по образу и подобию того, кто выше всех и который все видит. Значит, не вы задушили собачку?» Стариков отнимает руки от лица. «Ваше благородие! Вечным спасением клянусь! Что мне делать? Что делать?» Я же вижу, понимаю, чувствую, старик не лжет. Но если я отпущу его, исправник вновь прикажет его засадить, да еще и поручить дело кому-нибудь более сговорчивому. Выход один. Идти к той даме с властным голосом, к Анне-Львовне, которая заправляет в бывшем стариковском имении, и убедить ее забрать свою жалобу. При одной мысли о том, что придется разговаривать с ней, у меня становится горько во рту, И я морщусь. Вот что... <кхм> Илья Ефимович, он смотрит на меня, и в его взоре загорается надежда. Я понимаю, что не могу ее обмануть. Илья Ефимович, я должен уточнить кое-что. Вчера, когда вы были в церкви, вас сопровождал кто-нибудь? Нет. Я был один, батюшка, отец Степан меня видел. Отец Степан. Очень хорошо. Уже кое-что. «Хорошо. Мне надо поговорить с ним, а вы пока останетесь у нас. Я распоряжусь, чтобы с вами хорошо обращались. Не беспокойтесь. Думаю, вскоре все разъяснится, и вы вернетесь к себе». Он скакивает с места. «Аполлинарий, Евграфыч, я! Да благословит вас Бог!» «Да, я поговорю со священником, но самое главное, Анна Львовна. Если мне удастся ее убедить отозвать жалобу...» Нет. «Не удастся. Я уже сейчас знаю. Кто я такой? Мелкий чиновник, да еще проштрафившийся на службе, не получится. А что, если попробовать действовать через дочь, Елену Андреевну? Она впечатлительна, и у нее доброе сердце. К тому же она скоро выходит замуж, и, наверное, ей не захочется, чтобы в такой день страдал хоть один человек». «Решено. Буду говорить с Еленой Андреевной». Глава 7. Я хотел выскользнуть на улицу незаметно. Уж больно неприятно было видеть фальшиво сочувствующие физиономии нижних чинов, которые были во всех подробностях осведомлены о приключении с пропавшим телом. Однако не удалось. Я как раз проходил мимо кабинета Григория Никанорыча, когда оттуда донеслось весьма выразительное восклицание, после чего раздался топот ног, И, распахнув дверь, исправник нос к носу столкнулся со мной. «А, Марсильяк! Вас-то мне и нужно, голубчик. Читайте же, милостивый государь!» И он сунул мне под нос телеграмму.